Тем временем Лира искала укромный уголок, чтобы посоветоваться с о л т и о м е т р о м В своем Оксфорде она мигом нашла бы поблизости с десяток таких мест, но этот Оксфорд был настолько другим, что она совсем растерялась. Что-то из окружающего казалось ей до боли родным, а что-то поражало своей чуждостью. Зачем, например, здешние дороги... разрисованы желтыми полосами. А что это за маленькие белые лепешки, которыми усеяны все тротуары? В ее мире никто не слышал о жевательной резинке. Что означают эти красные и зеленые огни на перекрестках? в с ё это было гораздо труднее расшифровать, чем показания а л и ц и о м е т р а Но перед ней были в о р о т а Сент-Джонс-Колледжа, через который они с Роджером однажды перелезли после наступления темноты, чтобы спрятать в клумбах шутихи. А вот на этом старом камне на углу Кат-Стрит Саймон Парслоу вырезал свои инициалы «С.П». «И смотри-ка, тут они были на том же самом месте». В своем мире она сама видела, как он их вырезал. Значит, и в этом мире кто-то с теми же инициалами стоял здесь и от нечего делать ковырял ножичком? Возможно, в этом мире есть свой Саймон Парслоу. А может быть, и своя лира? По спине девочки пробежали мурашки. И п е н т е л е м о н содрогнулся у нее в кармане. Она встряхнулась. Вокруг и без того хватает тайн. Так что ни к чему придумывать новые. Еще одним отличием этого Оксфорда от привычного были огромные толпы людей, кишащие на улицах и у входов во все здания. Кого тут только не было. Женщины, одетые как мужчины. Африканцы – Даже группа тартар, робко следующих за своим предводителем, аккуратно одетых и увешанных маленькими черными футлярами. Сначала она смотрела на всех этих людей со страхом, потому что у них не было деймонов, и в ее мире их приняли бы за мар, если не за кого-нибудь похуже. Но, и в этом заключалось самое поразительное, все они выглядели абсолютно живыми. Они шагали по своим делам вполне бодро и словно были самыми обыкновенными людьми. И л и р и пришлось признать, что они, наверное, и впрямь нормальные люди, а их д е й м о н ы спрятаны внутри, как у у в ы л а После часа скитаний по этому фальшивому Оксфорду она проголодалась и разменяла свою двадцатифунтовую бумажку, купив плитку шоколадла. Продавец посмотрел на нее как-то странно, но он был извест Индии и, наверное, не сразу понял ее просьбу, хотя она выговаривала ее очень четко. На сдачу она купила яблоко на крытом рынке. Он был гораздо больше похож на настоящий, чем многие другие места в этом городе, и отправилась в сторону парка. По дороге она наткнулась на внушительное, вполне оксфордское на вид здание, которого не существовало в ее мире, хотя оно выглядело бы там очень уместным. Она села на траву, напротив здания была лужайка, и принялась есть, одобрительно поглядывая на него. А оказалось, что в этом доме расположен музей. Поев, она зашла внутрь и обнаружила там чучело животных, ископаемые скелеты и ящики с минералами, точь-в-точь, точь, как в Королевском геологическом музее, куда водила её в Лондоне миссис Колтер. В глубине большого зала из стекла и железа был вход в другую часть музея. И поскольку вокруг практически никого не было, она прошла туда и огляделась. Мысль об алетиометре по-прежнему вертелась у неё в голове. Но в этом втором зале она увидела уйму хорошо знакомых ей предметов. В застеклённых витринах висела арктическая одежда, очень похожая на её собственную меховую шубку и рукавицы. Стояли сани и фигурки, вырезанные из моржовой кости. Лежали гарпуны, для охоты на котиков. Словом, здесь были в беспорядке свалены тысячи сувениров, мелочей, магических амулетов, орудий и всего прочего, и не только из Арктики, но и из других самых разных концов света. Однако, как странно! Эта шубка из шкуры оленя Карибу была неотличима от её собственной. Но по стромке на стоящих рядом санях кто-то завязал совершенно неправильно. А вот фотография с охотниками-самоедами, точными копиями тех, что поймали лиру и продали её б о л в а н г а р ц а м Удивительно! Это были те же самые люди. И даже узел на перетёршейся верёвке был в том же самом месте, ошибки тут быть не могло, потому что Лира провела в этих санях с в я з а н н ы й несколько мучительных часов. Как объяснить эти тайны? Может быть, на самом деле существует лишь один единственный мир, которому как будто снятся остальные... И вдруг она увидела нечто, заставившее её снова вспомнить об а л е т и о м е т р е В одной старой витрине с деревянной рамой, выкрашенной в чёрный цвет, были выставлены человеческие черепа, и в некоторых из них на лбу, сбоку или на макушке темнели дырочки. В черепе, лежащем посередине, Их было две. Лира прочла карточку, заполненную тонким неразборчивым почерком. Там объяснялось, что дыры – результат так называемой трепанации, которой эти люди подверглись еще при жизни, поскольку кость зажила и края отверстий сгладились. Исключение составляла одна дырочка, проделанная бронзовым наконечником стрелы, который до сих пор торчал в ней. Ее края были острыми и неровными, так что разница сразу бросалась в глаза. Это была та самая операция, которую производили северные тартары – Учёные из Иордан-колледжа, знавшие с т а н и с л а у с а Грумана, утверждали, что и он сделал с собой то же самое. Лира быстро огляделась и, убедившись, что поблизости никого нет, достала альтиометр. Она сосредоточила с в о е внимание на среднем черепе и спросила, что за человек был его обладатель? И зачем он просверлил у себя в голове эти дырочки? Застыв перед витриной, в пыльных лучах света, проникающих в зал сквозь стеклянную крышу, она не заметила, что за ней наблюдают с верхней галереи. Там, за железными перилами, стоял и смотрел вниз крупный мужчина, лет шестидесяти с лишним, в отлично сшитом полотняном костюме и с панамой в руке. Его седые волосы были аккуратно зачесаны назад и открывали гладкий, загорелый, едва тронутый морщинами лоб. Глаза у него были большие и темные, с длинными ресницами, а взгляд очень внимательный, и каждую минуту-полторы Его острый, с темным кончиком язык показывался в уголке рта и быстро пробегал по губам, увлажняя их. Белоснежный платок в его нагрудном кармане был вспрыснут одеколоном и распространял вокруг густое благоухание. Так благоухают некоторые парниковые растения, до того роскошные, что к их аромату примешивается тонкий запах разложения. Он наблюдал за Лирой уже несколько минут. Он крался по галерее вслед за ней, а когда она остановилась перед витриной с черепами, стал рассматривать ее необычайно пристально, отмечая в уме каждую мелочь. Ее нечесанные растрепавшиеся волосы, Синяк на щеке, новую одежду, голую шею, согнутую над а л е т и о м е т р о м голые ноги. Потом он вытянул из кармана платок, промокнул лоб и направился к лестнице. Лира, поглощенная своим занятием, узнавала странные вещи. Оказывается, эти черепа были невообразимо древними. На карточках перед ними стояла лишь краткая надпись «Бронзовый век», но а л и т и о м е т р не умеющий врать, сообщил, что человек, про которого спрашивала Лира, жил за 33 254 года до настоящего времени и был колдуном, а дырки в его черепе проделаны, чтобы открыть туда доступ к богам, а потом аллитиометр, иногда словно бы случайно отвечавший и на те вопросы, которых Лера не задавала, добавил, что вокруг черепов, подвергшихся трепанации, гораздо больше пыли, чем вокруг черепа с наконечником от стрелы. Что же это, в конце концов, могло значить? Лира отбросила сосредоточенность, необходимую для общения с о л т и о м е т р о м и, вернувшись к реальности, обнаружила, что она уже не одна. У соседней витрины разглядывал экспонаты пожилой человек в светлом костюме, приятно пахнущий одеколоном. Он напомнил ей кого-то, но она не могла сообразить, кого «Именно!» Он заметил, что она на него смотрит, и улыбнулся ей. «Изучаешь черепа после трепанации?» — спросил он. «Чего только люди с собой не делают!» т м м неопределенно промычала она. «А ты знаешь, что некоторые занимаются этим до сих пор?» «Угу...» mm -hmm. сказала она «Я имею в виду хиппи и всякие другие вроде них. Вообще-то ты слишком молода, чтобы помнить хиппи. По их мнению, это эффективнее, чем принимать наркотики». Лира уже убрала а л и т и о м е т р в рюкзак и размышляла, как бы ей убраться отсюда самой. Она еще не задала прибору главный вопрос – А тут вдруг этот старик затеял с ней разговор. Правда, на вид он не злой, да и пахнет от него хорошо. Теперь он был ближе. Его рука коснулась ее руки, когда он склонился над витриной. Ты, наверное, удивляешься, правда? Ни обезболивающих, ни дезинфекции. И делалось это, скорее всего, каменными орудиями. к репкий народ эти первобытные по моему раньше я тебя здесь не видел я ведь частенько сюда прихожу как тебя зовут лизи с готовностью сказала она лизи привет лизи а я чарльз ты ходишь в оксфордскую школу она заколебалась нет «Просто приехала на экскурсию! Что ж ты выбрала чудесное место для прогулки! Что тебя больше всего интересует?» Лира была в замешательстве. Она давно уже не встречала более загадочного человека, чем этот незнакомец. С одной стороны, он был ласков и дружелюбен, опрятен и красиво одет, но с другой стороны... Пантелеймон у нее в кармане волновался, требуя внимания и молил ее быть осторожней, потому что он тоже, кажется, что-то припоминал. А кроме того, она смутно улавливала тончайший, будто бы призрачный оттенок запаха. И это был запах отбросов, запах гниение. Она вспомнила дворец й ф у р а Ракнисона, где воздух был насыщен благовониями, а на полу лежал толстый слой грязи. «Что меня интересует?» — сказала она. «Да все подряд, если честно. Эти черепа я только что увидела, вот мне и стало любопытно. Просто в голове не укладывается». Как люди могли сами этого захотеть? Ужас! Да уж, себе бы я этого не пожелал, но уверяю тебя, что такое и впрямь бывает. Могу познакомить тебя с человеком, который сделал это с собой, — сказал он и улыбнулся с такой готовностью и так добродушно, что Лира едва не поддалась соблазну. Но тут в уголке рта незнакомца мелькнул острый, темный кончик языка, влажный и быстрый, как у змеи. И она покачала головой. «Мне надо идти», — сказала она. «Спасибо за предложение, но нет, я не смогу. Да и потом у меня все равно сейчас назначена встреча». — С другом, к которому я приехала погостить, — добавила она. — Ну, тогда, конечно, — легко согласился он. — Приятно было с тобой побеседовать. Пока, Лиззи. — До свидания. — Да, просто на всякий случай. Вот мое имя и адрес, — сказал он, протягивая ей свою визитную карточку. «Вдруг ты захочешь побольше узнать об этих вещах?» «Спасибо», — вежливо ответила она и, прежде чем уйти, сунула карточку в кармашек рюкзака. Шагая к двери, она чувствовала спиной его пристальный взгляд. Выйдя из музея, она сразу свернула в знакомый ей парк с полями для крикета и других игр. Отыскала там тихое местечко под деревьями и снова занялась а л л т и о м е т р о м На этот раз она спросила, где можно найти учёного, который знает о пыли. Прибор не заставил её ждать. Он предложил Лире отправиться в определённую комнату в высоком квадратном здании позади неё. Получив такой быстрый и точный ответ, Лира догадалась, что а л т и о м е т р этим не ограничится. Она начинала понимать, что у него бывают разные настроения, как у человека, и чувствовала, когда он хочет сказать больше, а когда нет. И он действительно добавил кое-что другое. Он сказал, «Ты должна сопровождать мальчика». «Твоя цель — помочь ему найти отца. Подумай об этом». Она заморгала от удивления. Уилл появился непонятно откуда, чтобы помочь ей. Это же было очевидно. При мысли о том, что она сама прошла такой долгий путь, чтобы помочь ему, у нее захватило дух. Но алитиометр еще не кончил. Его стрелка снова дрогнула, и Лира прочла. «Не ври ученому!» Она завернула прибор в бархатную тряпочку и спрятала в рюкзак, подальше от чужих глаз. Затем встала, огляделась и, увидев здание, где нужно было искать ученого, зашагала к нему. В ее походке сквозили одновременно неловкость, И вызов.